Глава 20. На этот раз он ждал телефонного звонка с каким-то радостным чувством. Он очень хотел переговорить со своим наставником до того, как где-то в другом месте будет принято окончательное решение по этому вопросу. И звонок раздался. Бакинский друг позвонил ему сразу после Нового года. «Сейчас начали появляться какие-то мобильные телефоны», — сообщил позвонивший. «Ты бы мог завести себе такой, чтобы я всегда мог тебя найти. Они большие и неудобные, поэтому и не ношу. И вообще, это для жены нужно всегда знать, где находится ее муж». Немного грубо ответил Анатолий. «А вам зачем?» «Вы так окружили меня своими наблюдателями». Даже мужа моей сестры взяли для такого грязного дела. — Об этом тоже узнал, — понял бакинский друг. — Я так и понял, когда ты сразу в Киев полетел. Только ты учти, то, что тебе Рахимов успел насчет отца рассказать, все неправда. — Я очень переживал, когда твой отец погиб. Мы тут ни при чем. Это действительно был случайный лихач. Мы его потом нашли и наказали. Просто решили тебе не говорить. Но и Степана стукача сделали. Он разговаривал с этим человеком, уже ничего не опасаясь. Разговаривал так, словно это был их последний разговор в жизни. Возможно, что так и могло произойти. Он у нас солидный человек, судья. Знаешь, как трудно провести своего человека на такое место. Поэтому он не стукач, ты его не обижай. — Если не убил до сих пор, то не буду обижать и потом, — согласился Анатолий. — Ты сегодня какой-то смелый, веселый. Выпил много на Новый год? — Много. И еще выпью. — На твоих поминках, мерзавец, — подумал Анатолий. — Я почему тебе звоню? Опять нужны деньги. Два миллиона чтобы ты их не учитывал в нашем балансе. Проведешь по своей ведомости, когда можно получить. Я уже говорил, что здесь не благотворительная контора. Пусть дают залоговое обеспечение. Вы же видите, что творится с этими компаниями однодневками. Они сразу лопаются. У меня сейчас нет свободных денег. «Ты с ума сошел? Дай из наших!» Тогда я укажу их в своем отчете. И вообще, давайте работать солидно. Это вы у себя привыкли. Взял, дал, забрал, сбежал. А здесь солидное учреждение. Мы работаем с западными партнерами. Вы вообще представляете степень нашей интегрированности? У нас сейчас клиентские счета по всему миру. А тут ко мне звонит старый, он хотел сказать бандит, но в последний момент поменял это слово на друг. И хрипит, чтобы я отдал два миллиона долларов. Как отдать? Кому отдать? Теперь я понял, ты действительно перепил. Так со мной ты никогда не разговаривал. Или обнаглел, решил, что стал уже хозяином своего банка. «И твоей судьбы, старый дурак», — радостно подумал Анатолий. «Никем я не стал. Просто пытаюсь объяснить вам, что в новые времена нужны другие подходы. Извините, я сейчас занят». Он с удовольствием бросил трубку, представляя себе выражение лица этого бандита. Тот даже не поймет, почему с ним так разговаривают. Бакинский друг был более сообразительным человеком. Он уже давно понимал, что времена действительно изменились. Но изменились они не только в финансовой и банковской сфере. Он понимал, что если молодой Анатолий Гудниченко начал разговаривать с ним в подобном тоне, это означает перемены и в его личной судьбе. В тот вечер он не выходил из своего убежища. И на следующий день тоже не выходил. Только через два дня. Когда должна была состояться свадьба его племянницы, которая выходила замуж в Москве за сына известного бизнесмена, он решил выйти и поздравить молодых. Трое телохранителей должны были неотступно следовать за ним, чтобы охранять его старое и немощное тело. Откуда ему было знать, что приговор других руководителей криминального мира в отношении него уже был вынесен? Он приехал на свадьбу в радостном настроении, целовал племянницу, желал счастья и здоровья ее родным и близким, подарил сто тысяч долларов на расходы, привычно пообщался со старыми друзьями и в девятом часу вечера покинул свадьбу. Два черных джипа неслись по шоссе, направляясь в центр. Он не мог даже предположить, что у дома его будет ждать засада. Он привык, что в этом мире всегда боялись только его. За окном мелькнула реклама спортивной одежды. Он вспомнил, как их собирали к открытию Олимпийских игр в Москве, и ухмыльнулся. Они тогда сдержали слово. В Москве был идеальный порядок. Но и милиция тоже сдержала свое слово. Потом три месяца после Олимпиады им позволили грабить и воровать почти безбоязненно. Как давно это было? Тогда еще существовал Советский Союз. Никто из этих ублюдочных политиков, разваливших страну, даже не подозревает, что среди криминальных авторитетов никогда не было националистов. Наоборот, они скрепляли своим интернационализмом всю страну. Большинство коронованных воров в законе были кавказцами. И среди них преобладали грузинские авторитеты. Это был такой преступный интернационал. Как здорово они жили в одном государстве. А теперь его разрушили, и нужно приспосабливаться жить по отдельности. Он тяжело вздохнул. В его родном Азербайджане было хуже всего. Пришедший к власти во второй раз в конце 93-го, бывший лидер республики и бывший генерал КГБ Гейдар Алиев не стал церемониться с криминальными авторитетами. Он просто дал всем определенный срок, чтобы убраться из страны. Алиев решил проблему преступности кардинальным образом. Выгнал из республики всех воров. Всех до единого. То же самое сделал и Ислам Каримов в Узбекистане. Только там устроили настоящий отстрел авторитетов. Остальные предпочли уехать. Эти две республики считались теперь крайне опасным местом для проживания таких уважаемых людей, как бакинский друг. Он вспомнил, как с ним разговаривал утром Анатолий. «Нужно поставить этого банкира на место. Он начал наглеть. Но все это можно будет сделать потом, немного позже». Машины подъехали к его дому. Телохранители выскочили первыми. Он добродушно махнул рукой. Кто посмеет стрелять в него на улицах Москвы? За ним все кавказские группировки. В его личных друзьях ходит сам большой грузинский брат. Ни один киллер, если он не сумасшедший, не посмеет даже подумать о таком. Он улыбнулся. Всю свою жизнь он грабил, воровал, убивал. Предавал, чтобы достичь такого положения. Теперь он настоящий король. Король преступного мира. Он услышал, как сзади сигналит какая-то машина. Может, тоже спешит на свадьбу. Или они узнали его и хотят поздравить. Он обернулся к белому «Мерседесу» и, улыбаясь, поднял руку. Из машины показались сразу два ствола автоматов. Он еще улыбался, когда послышались автоматные очереди. Бакинский друг согнулся, медленно опускаясь на тротуар. Пули продолжали входить в его тело. Он свалился, но еще не умер, пораженный сразу шестью выстрелами. Один из его телохранителей был убит, еще один ранен. Стреляли не только из белого «Мерседеса». Открыли огонь и из будки, в которой продавали какие-то лотерейные билеты. Оттуда появились двое парней, которые начали стрелять телохранителем в спину, отвлекая их от тела своего хозяина. Бакинский друг еще успел с негодованием подумать об этих мальчишках, которые посмели в него стрелять. Подумал о том, как он с ними расправится. Но потом боль затмила все воспоминания, и он почувствовал, как жизнь покидает его. Тогда он устало закрыл глаза. Ровно через час об убийстве одного из самых известных преступных авторитетов объявили по телевидению. К этому времени многие уже знали о случившемся. Львовский визитер позвонил Анатолию. «Добрый вечер», — бодро сказал он. Вы, наверное, слышали последние новости? Слышал, лицемерно вздохнул Анатолий. Это такой ужас, бедный старик. Мы все очень скорбим, подтвердил позвонивший. Но старики уходят, а жизнь продолжается. Я полагаю, что вы приедете завтра со своим отчетом ко мне. И мы подумаем, как нам лучше выстроить свою работу. «Обязательно!» – согласился Анатолий. «Я уже подготовил все документы». «Прекрасно! Я думаю, вы понимаете, какое доверие мы готовы вам оказать. До свидания!» «До свидания!» – он дождался, пока говоривший положит трубку. Анатолий подумал, что от судьбы никуда не уйдешь. «В конце концов, пусть будет так!» Но он будет теперь не просто одним из казначеев мафии. Он будет самым главным казначеем. Перед ним открываются такие заманчивые перспективы.